Документ 64. Рибентроп Молотову. Письмо. Москва 28 сентября 1939 года. Конфиденциально. Господин председатель, имею честь подтвердить получение вашего сегодняшнего письма, где вы сообщаете мне следующее. Во исполнении моего сегодняшнего письма о создании совместной экономической программы, правительство СССР возьмет на себя заботу о том, чтобы германским транзитным перевозкам в Румынию и из Румынии по железной дороге Верхняя Верхнее Силезия-Лемберг-Львов, Коломия, было во всех отношениях оказано содействие. Оба правительства намерены в рамках планируемых торговых переговоров безотлагательно договориться об осуществлении этих транзитных перевозок. То же самое относится к германским транзитным сообщениям с Ираном, Афганистаном и странами Дальнего Востока. Кроме того, правительство СССР заявляет, что оно готово в дополнение к тому количеству нефти, о котором уже было договорено ранее или о котором ведутся предварительные переговоры, поставлять Германии дополнительное количество нефти, соответствующее годовой выработке нефти в районах Драгобыча и Борислава, с оговоркой, что половина этого количества будет поставляться Германии с нефтяных промыслов, вышеупомянутых нефтеносных районов, а другая половина – с других нефтяных промыслов СССР. СССР согласится на германские поставки антрацита и стальных труб как компенсацию за эти дополнительные поставки нефти. От имени правительства Германской империи я принимаю это сообщение с удовлетворением и согласием. Примите, господин председатель, новые заверения в моем совершеннейшем к вам почтении. Фон Рибентроп